Глава пятнадцатая. Самое рискованное приключение в жизни Раста Фандорина. На ранчо две луны было почти безлюдно. В Большом Корале близ главного дома торчали лишь трое ковбоев. Они возились с развешенной на изгороде сбруей. На подъехавшего всадника в черном костюме Поглядели из-под руки, за спиной у него сияло солнце, узнали и о чем-то зашептались. Смотрели, не сказать, чтоб приветливо, но во всяком случае без вызова. Один из них был совсем юн, двое других постарше. Подъехав вплотную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 Что ж, Эшлин, по крайней мере, дома, — понял он, и в тот же миг услышал голос жемчужины прерий. — Мистер Фондорин, вы? Она стояла у открытого окна и смотрела на него широко распахнутыми глазами, лицо раскрасневшееся, грудь вздымается. — Чего бы это? Он коснулся.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 довольная этой мило-двусмысленной шуткой. — Входите же! — Входите! Здесь столько о вас говорили! Он поднялся на крыльцо. Эшлин встретила его в прихожей и повела в соседнюю комнату, гостиную, дверь с которой, насколько он запомнил по-прежнему визиту, вела в столовую.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 учащенное дыхание, Эраст Петрович решительно отогнал предположение, слишком лестное для его самолюбия, и правильно сделал. Волнению мисс Каллиган тут же нашлось объяснение. — Боже, случилось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 а он хотел перед этим еще в банк заехать, предупредить, чтоб подготовили ячейку. Мистер Стар обещал заплатить половину наличными. Благородные поступки требуют некоторой театральности, их нужно совершать красиво, поэтому Эраст Петрович не отказал себе в удовольствии слегка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 потом опять запунцовило. — Нужно послать вашему отцу телеграмму, — подытожил Эраст Петрович. — Если мистер Стар желает выкупить Дрима Вэлли, пускай дает в настоящую цену. Я не специалист, но уверен, что счет здесь пойдет на миллионы. В столовой что-то звякнуло,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 и щекотнула Эрасту Петровичу лицо. Он отодвинул легкую ткань, рассеянно при этом выглянув во двор, и вдруг запнулся на полуслове. Трое пастухов стояли у изгороди короля, о чем-то переговариваясь. — Черт! — пробормотал Фандорин. Как же я... «Что — Что? — удивилась Эшлин.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 След от удара ребром ладони, то есть приглашение ко сну.